Совершенно ясно, пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу причистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной приемной между шкафами отражали удачливого красавца-пса. «Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц инкогнито?»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 В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филипп Филиппчей говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьи Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппыч окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак. Пёс изучил звонок Филипп Филиппча, два полнозвучных отрывистых хозяйских удара и влетал с лаем встречать его в передний. Хозяин валивался в черно-бурый лисе, сверкая миллионам снежных блёсток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. «Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала?» «Мешала я тебе, спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил?» «Его Филипп Филиппович нужно хлыстом отодрать хоть один раз», возмущенно говорила Зина. «А то он совершенно избалуется». Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал. — Никого драть нельзя, — волновался Филипп филипп Запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? — Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппич? Я удивляюсь, как он не лопнет. — Ну и пусть ест на здоровье. Чем тебе помешала сова хулиган? скулил пес под Лизой и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся в дребезги разбитый портрет. «Я нарочно не убирала, чтоб вы полюбовались», — расстроенно докладывала Зина. «Ведь на стол вскочил, какой мерзавец! И за хвост ее цап я опомниться не успела, как он ее всю истерзал. Морды его потычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить». И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал, «Бейте только из квартиры, не выгоняйте!» «Сову-чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью».